Глава 9. Что может больше всего рассказать об Академии? Библиотека. Академия была старинным зданием с древней историей и огромным нажитым опытом, который все эти годы сохраняли и приумножали все, так или иначе, связанные с этим учебным заведением люди. Хранилище для книг в Академии было поистине прекрасным. Стеллажи казалось уходили в небо, потому что потолка я тут как ни старалась углядеть не могла. Эмоции от потерянного контроля быстренько сошли на нет, и я с благоговением пошла вдоль полок, заставленных книгами на любой вкус. Эх, жаль, у меня так мало времени. Я бы тут поселилась надолго, — подумалось мне, пока я ожидала библиотекаря. А он тем временем уже приблизился к кафедре и поверх очков бросил на меня вопросительный взгляд. На первый взгляд можно было предположить, что он просто дряхлый старичок, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что он вовсе не живой. Казалось, что он настолько любил это место, что предпочел умереть здесь, навсегда оставшись смотрителем библиотеки. Лицо, покрытое морщинами, было ехидным, чуть лукавым, словно нужно было ожидать подвох. — Добрый день. Мне необходимы дополнительные материалы по рунам, пожалуйста, — сказала я полностью седому старичку, который больше напоминал привидение. хм промычал что-то нечленораздельное он и задумчиво посмотрел куда-то вправо. Я и не думала, что могут возникнуть какие-то проблемы при получении дополнительной литературы по руну. Если честно, то я совершенно не любила руны. За одно занятие, которое у нас было, они мне надоели хуже вареной капусты. Старичок к этому моменту уже испарился в неизвестном направлении, оставив меня в недоумении стоять и смотреть на пустое место вместо него. И что? Мне ждать или идти добывать информацию с боем у старшекурсников? пробурчала я, оглядывая помещение. Пока я вертела головой. На кафедру с громким стуком рухнула сначала одна книга, толщиной примерно с кулак, а потом за ней упала и вторая, и третья, и четвертая. Когда количество перевалило за шесть, я взмолилась остановиться. Дедуля появился передо мной, сдвинув брови на переносице. — Вы меня, полагаю, неверно поняли. Мне нужна информация по первому курсу, — пробормотала я, теряясь под строгим взглядом сероглаз. глаз. — Адептка, у меня нет времени угадывать. Либо вы даете сразу точную тему, либо я несу вам все, что найду, что хоть немного подходит по вашему запросу. Строгим, чуть хриплым голосом сказал призрак. Прошу прощения, господин библиотекарь, учту на будущее. Так-то, буркнул он и снова испарился вместе с книгами, которые уже успел натаскать. Спустя несколько минут ожидания передо мной появилась одна книга, не особо объемная, а старичок появился вновь и ткнул скрюченным пальцем в нее. Тут, деточка, ты найдешь все, что может потребоваться на первом курсе. И не серчай на старика. Как еще развлекаться, когда живешь вечно?» Его лицо мгновенно озарилось теплой, практически отеческой улыбкой, собрав в уголках губ все морщинки разом, но сделав его еще более теплым. Я вежливо улыбнулась, поблагодарила за книги и поспешила покинуть библиотеку, пока старичку не пришло в голову как-то еще пошутить. Выскочив из дверей храма знаний, снова врезалась чью-то грудь, по ощущениям понимая, кто это. «Магистр Сванторот, вы меня преследуете?» — пробурчала тихо, глядя в пол. «Могу задать вам тот же вопрос, адепка Вердон». В глазах мужчины плясали смешинки, вызывая у меня табун мурашек и бабочек в ненужных местах. Прям хрестоматийная влюбленность, которую я никак не ожидала. Тряхнув головой, скинула наваждение и, прижав к ним к груди, поспешила снова сбежать от мужчины, который уже иронично поглядывал на меня с высоты своего роста, чем начинал бесить меня еще больше. Ну как можно влюбиться в кого-то и одновременно испытывать раздражение от его поведения? Оказалось, вполне себе можно. Пока я шустро бежала по коридору, мне вслед донесся сдавленный смех магистра, чем еще больше меня удивил. «Сандра!» — залетев в спальню, — крикнул я. «Ты тут?» Ответа мне была тишина. Соседки в комнате не было. Заглянув в ванную, убедилась, что и правда тут пусто. Заперла дверь и решила выпустить мелкую, что терзала меня по ночам, желая немного размять лапки. Среди магов считается удачей, если появляется физическое олицетворение твоей магии. У меня оно появилось лет в пятнадцать. Не было ничего сверхъестественного. Просто в одно утро я проснулась от того, что мне щекочет нос маленькая золотистая ящерка, смешно виляя хвостом и перебирая маленькими лапками. Появление такого существа говорило лишь о том, что твоя магия велика, поэтому ей требуется еще кто-то, кто будет хранить излишки. Мои родители пришли в ужас, когда узнали об этом. Мало им было проблем с дочерью, а не магом, так еще и с ее ящерицей разбираться. Но оказалось, что разбираться было не с чем. Ящерка легко исчезала внутри меня, сливаясь с источником, но ее требовалось периодически выпускать, чтобы не было перенапряжения, что грозило неконтролируемыми всплесками. В момент притирки мы воевали с ней как могли. Мне досталась ящерка с характером, что означало, что стихия моя своенравна и нетерпелива. Вот и сейчас. Я которую ночь спала очень плохо, потому что эта мадам не давала мне выспаться, требуя к себе внимания. Я не старалась скрыть свои возможности, но не хотела лишний раз светить их уровнем среди всех. Это вызовет волну ненужных контактов с теми, кому интересно посмотреть на столь редкое проявление силы мага. Закрыв глаза, позвала свою маленькую вредину, которая в ту же секунду материализовалась на моей ладони, насупленно глядя на свою нерадивую хозяйку. «Ну, прости», — вздохнула я. Постараюсь чаще выпускать тебя погулять, тем более соседка не знает, что ты у меня есть, а я пока не готова делиться. Ящерка сощурилась, но кивнула благосклонно, сладко подтягиваясь и перепрыгивая на подоконник. Уж больно ее заинтересовал Муня, который, почуяв опасность, свернул листочки в трубочку и даже, казалось, уменьшился в размерах. Я с улыбкой наблюдала за тем, как моя красавица пытается наладить контакт с растением, когда две спальни распахнулись и в нее влетела разъяренная Сандра, открыв рот, чтобы что-то сказать, но замолчав в то же мгновение, когда увидела золотистую ящерку около своего подопечного. «Селеста!» — она распахнула глаза от изумления. «Это же то, что я думаю!» «Ага», — ляпнула я, тяжело вздохнув. «Рано или поздно пришлось бы рассказать, а так даже лучше». — Это же потрясающе! — восторженно произнесла девушка, пихая меня в сторону и приближаясь к моей питомице, чтобы ее ближе рассмотреть. — Она прекрасна! Ящерка даже прозавела от удовольствия, поглядывая на меня укоризненно. Мол, видишь, меня хвалят, а ты сухарь — сухарь. Улыбнувшись на ее выражение моськи, отвернулась к книгам с желанием рассмотреть, когда услышала сдавленное «Ой!» от Сандры. Мысленно обернулась, боясь представить, что могла натворить эта поганка, Но не увидела даже намека на ее присутствие. Лишь красная, как помидор, соседка испуганно смотревшая на меня. Она бум и в воздухе растворилась. Приплыли. Эта маленькая зараза сбежала.